Они застряли в пробке перед самым мостом Сёдрит-Элье. Дорожные работы сократили количество полос до одной единственной, и у Йеннифера ушло несколько минут на то, чтобы зигзагом пробраться между машинами. Но хуже всего было другое. Билли потерял сигнал мобильного телефона. Торкель начал нервничать. «Где ты его видел в последний раз?» — раздраженно спросил он. «На Е-20. Но либо кто-то выключил телефон, либо они въехали в район с плохим покрытием, не знаю». «Черт побери!» — выругался Торкель. Он понимал, что Билли не виноват. Но подобраться так близко и потерять след — это катастрофа. Деннифер, преодолев препятствие, снова разогналась. Она робко посмотрела на него. «Куда нам ехать?» «Продолжаю в направлении к Е-20. В последний раз мы видели его там». Торкель опять повернулся к Билли. «Дай мне карту и покажи, где он находился, когда исчез». Билли развернул к нему экран и стал показывать. Торкель быстро взглянул на карту. «Если телефон не работает, а они поехали дальше по Е-20, то для нас это тупик. Придется рассчитывать на то, что они свернули». Билли понял ход его мысли. «Окей, но будем просто гадать, где они съехали?» «Где-то здесь находится местечко Алемнес», — произнесла Енифер, не отвлекаясь от дороги. «Чарльз проходил там военную службу», — пояснила она. Торкель кивнул и снова углубился в изучение карты. «Лес, озера». и несколько населённых пунктов, Альмнес, всего в нескольких километрах от точки, которую только что показывал Билли. "Вполне вероятно", взволнованно проговорил Билли. "Лучших идей у нас нет. Запроси вертолёт, распределись по торкелю. Там большая территория, нам нужна помощь с воздуха. Сейчас запрошу", ответил Билли, вынимая мобильный телефон. Он по-прежнему не спускал глаз с экрана. Синяя точка, показывавшая местоположение телефона, не появлялась. Теперь им оставалось жить надеждой на то, что они угадали правильно и успеют вовремя. Михран слышал те два выстрела и бросился в укрытие в глинистую канаву. Поначалу он подумал, что стреляли в него, но осторожно высунув голову, чтобы осмотреться, он сквозь траву и молодые деревца увидел в последнем сумеречном свете человека, решительным шагом двигавшегося в его сторону. Тёмная одежда, коротко стриженные светлые волосы, явно хорошо тренированный. Швед предположил Михран, прежде он его никогда не видел. Что-то держит в руке, наверняка пистолет. Уйдя через мгновение неподвижное изогнутое тело Йосифа возле чёрной машины, он понял, что иначе и быть не может. Михран в панике опять опустился в канаву. От грязи и глины, проникavших сквозь одежду, ему стало холодно, но он не обращал на это внимания. Его мысли занимали более важные вещи. Ему требовалось отсюда выбраться, быстро. Чуть поодаль виднелась рощица, а за ней ещё метров через 50 начинался густой лес. Он понял, что необходимо добраться туда, убежать с открытого места, где он находится, в лес, где гораздо больше возможностей спрятаться. Это его единственный шанс. Снова взглянуть на приближавшегося мужчину он не решился, а сразу пополз в направлении рощи в надежде, что сумеет подобраться поближе, не покидая канавы. Грязная вода дурно пахла, а сухая часть земли заросла высокой жесткой травой, двуминавшей тростник, что затрудняло ему движение вперед. Хорошо ухватиться не удавалось, глина под ногами скользила. Внезапно он сообразил, что двигаться слишком быстро все равно нельзя, поскольку тогда его, вероятно, выдаст колыхание высокой травы. Он в ловушке. Мужчина наверняка окажется у канавы раньше, чем он успеет добраться до рощи. Он будет лежать среди грязи и глины, и мужчина его увидит. Если он хочет спастись, надо рисковать. Придётся встать и бежать изо всех сил, в надежде на то, что в полумраке мужчина увидит его не сразу. Он немного привстал и приготовился вылезти из канавы. Тут он услышал крик мужчины. Тот оказался гораздо ближе, чем думал Мехран, и что еще хуже, мужчина знал, кто он. «Мехран! Выходи!» — кричал он так громко, что по полю разносилось эхо. «Я из полиции!» Мехран снова опустился в канаву, весь сжался. «Выходи, Мехран, я хочу тебе помочь!» — продолжал мужчина. Мысли заработали с бешеной скоростью, Мехран ничего не понимал. Откуда мужчине известно, кто он? Может, Шебека, говоря о полиции, имела в виду это? И они действительно приехали ему помочь. Но как они могли его здесь найти, на поле местонахождения которого не знал даже он сам? Нет, не сходится. Это невозможно. Кроме того, зачем полицейскому двумя быстрыми убивать Иосифа? Он снова пополз, чтобы обрести силу, пытался больше задействовать ноги. Это давалось с колоссальным трудом. Глина выскальзывала из-под ботинок, не давая возможности нащупать опору. Все тело болело, в голове еще сильнее стучало. Мужчина продолжал его звать. Он все время приближался. Мехран пытался игнорировать голос, вытеснить его из сознания, используя только в качестве измерителя расстояния до мужчины, чтобы знать, где тот находится, и все. Он продолжал двигаться вперед, но становилось все труднее и труднее. Он ещё не до конца оправился от полученных ранее ударов и ощущал головокружение, слабость и тошноту, но сдаваться нельзя. Необходимо найти силы. Адреналин, заставляющий людей выживать. Вдруг михран услышал, что крики мужчины стали слабее, потом полностью пропали. Это придало ему новый энергии, он двинулся дальше. боль использовал для продвижения вперёд пальцы и ногти, отталкивался ногами. Всё его тело кричало от боли, но он продолжал метр за метром. Мужчины он уже какое-то время не слышал. Наделся, что по-прежнему удаляется от него, на то, чтобы прислушиваться сил уже не было. В конце концов он увидел рощу. Если раньше она казалась бесконечно далеко, то теперь оказалась прямо над ним. Осталось совсем чуть-чуть. Он решился. Последний кусочек он пробежит в рощу и дальше в безопасное место, каковым ему представлялся лес. Он будет бежать, не останавливаясь прочь от зловонной канавы, от травы, в клочья изорвавшей ему тело. Осталось совсем немного, уговаривал он себя. Ещё только чуть-чуть. Ты справишься, Михран. Ты справишься. Он выскочил из канавы. Ноги держали, это его почти удивило. Зато у него кружилась голова, и через несколько метров он потерял равновесие, упал, опять вскочил, побежал дальше, обрёл контроль над телом. По крайней мере, больше не требовалось использовать болевшие руки, и увеличив скорость, он почувствовал, что в ногах вроде бы сохранилось больше сил, чем он думал поначалу. Он услышал, как мужчина призывает его остановиться, похоже, он его увидел, Михран не обернулся. Просто бежал со всех ног, как и обещал себе. Он миновал рощу, выскочил на поле за ней, лес всё приближался, осталось метров 30. Пока никаких выстрелов. Пожалуй, он справится, пожалуй, он справится. Дру он увидел слишком поздно. Какое-то выкопанное укрепление. Что-то военное, вроде окопа или защитной стенки. Он попытался её перепрыгнуть, но на другой стороне потерял равновесие и упал внутрь. Приземлился на ногу под углом и закричал от боли, когда нога согнулась и с отродительным звуком сломалась. Он рухнул на дно укрепления. Попытался молчать. Не хотел издавать никаких звуков, но не получалось. Он плакал, сам того не желая. Кричал, сознавая, что кричать не лжел. Нельзя. Нельзя. Чарльз видел, как мальчик упал в окоп. Он много раз тренировался здесь и знал, как трудно заметить окоп на бегу. В темноте его обнаружить почти невозможно. В этом, собственно, и заключалась идея укрепления враг не должен был его видеть. Однажды, когда он командовал взводом, один из его солдат совершил ту же ошибку. "Будто из другой жизни", подумал он. Когда самым худшим, что могло произойти, была травма во время учений. Он ускорил шаг. Слышал, как мальчик закричал. Похоже, покалечился и, судя по всему, будет лежать в окопе, когда он подойдет. Но до конца уверенным быть нельзя. Этот парень, кажется, из упрямцев. Наверное, такой же упрямый, как отец. Казалось, будто он уже лежит в могиле. Покрытые мхом неровные цементные стены и укрепления образовывали прямоугольник, а в вышине черное небо. на котором после исчезновения солнца отважились проступить отдельные звёзды. Когда мужчина беззвучно возник над укреплением Михран, прямо-таки ощутил над собой его тень. Только силуэт, чёрный, выделяющийся даже в темноте, стоит наверху, глядя на него. В руке мужчины держал пистолет. Михран видел, как он медленно поднял его. Он всё равно узнает правду. Возможно, не все детали, но главное смерть отца связана с вещами, которых он совсем не понимает. Но это как-то взаимосвязано. Необъяснимое всё время обладало логикой, просто у них не было всех фрагментов мозаики. Теперь у него, по крайней мере, есть главный фрагмент. Отец умер. Его по какой-то причине убили. Он не бросил семью добровольно, не перестал их любить, не сбежал. Михран ощущал почти удовлетворение. Странная штука смерть, подумал он. Ты думал, что её надо только бояться, а она принесла с собой понимание истинного положения вещей. Он понимал, что тяжелее всех придётся матери. Она станет во всём винить себя. Ему проще В этом, наверное, заключается вторая правда. Самое трудное — остаться покинутым. Это ему хорошо знакомо. Он пойдет по стопам отца раньше, чем надеялся. Они скоро увидятся. Он и хамит. Ему и хотелось этого, и нет. Впрочем, ему больше не выбирать. Но умирать, рыдая, он не собирался. Ему не хотелось доставлять мужчине такого удовольствия, хотя, как он не пытался сдерживать слезы, ничего не получалось. Он всхлипывал. Это говорил страх. Но он не стыдился. Храбрость действительно заключается в том, чтобы действовать вопреки боязни. «Что произошло с моим отцом?» — выкрикнул он в темноту. Мужчина не ответил. Не захотел. Не мог. Не мог. Чарос видел, что парень лежит внизу среди камней и веток. Он, похоже, сломал ногу, но, не взирая на это, вроде бы не сдаётся. Пока плачет, но тем не менее смотрит на него враждебно. Чувствуется сила. Это ему всегда импонировало. Парень такой молоденький, собственно, ещё ребёнок, тем не менее демонстрирует такой пыл борца. Чарос направил на него пистолет. Но вдруг засомневался. Неужели надо убивать еще и ребенка? Неужели он действительно дошел до такого? Этому парню было шесть лет, когда исчез его отец. Симону тоже было шесть. Тогда. Сомневалась ли Патриция Валтон прежде, чем застрелить его? Наверное, нет. Профессионалы ее уровня никогда не сомневаются. Но. Он тоже профессионал, но он все-таки колебался. Он не обычный убийца. Он только пытается закрывать двери, защищать тайны. Мальчик спросил про отца. Вообще-то он заслуживает того, чтобы узнать. Он, к сожалению, мертв. Но ты ведь это уже знаешь. Мальчик кивнул, уставился на него с откровенной враждебностью. Он, к сожалению, мертв. Он подумал, что там внизу с таким же успехом мог лежать Симон. Ему сейчас было бы примерно столько же лет, как этому парню. 15, почти 16. У Симона день рождения был в ноябре, 18 ноября. Интересно, когда день рождения у этого парня? Его осенило, что, возможно, не случайно, что они ровесники. Возможно, в этом-то и заключается высший смысл дать увидеть последствия своих действий. Понять, что под конец больше двери уже не закрыть, что цена слишком высока. Внезапно он услышал трахтение вертолётного винта. Вертолёт быстро приближался. Чарльз узнал его по звуку. Еврокоптер EC135, полицейский вертолёт. Он, кажется, на дне в течение 2 минут. Всё пропало. Да не его схватят. Тогда какая разница же будет парень, живым или мёртвым? Разница есть для него самого. Убить ребёнка, когда игра проиграна, тогда ты не защитник, тогда ты не солдат, тогда ты чудовище. Чарльз опустил пистолет, перепрыгнул через укрепление и побежал трусцой в сторону леса. Написав большой круг полюсу, можно вернуться к машине, если повезёт минуть район полицейской операции. Шанс есть. Но если они его схватят, если потом они будут говорить о нём, то скажут, каким он был злодеем, каким чудовищем, назовут его психопатом. Ну и наплевать. Он совершил то, что совершил во имя того, во что верил. Война есть война, она требует жертв. Всем хочется иметь хорошее свободное общество, но никто не готов за это платить. Вспомнят ли они о том, что он оставил мальчика в живых? Увидят ли в этом его доброту? Вероятно, нет. Ничего страшного. Он, по крайней мере, будет знать одно. Он не чудовище. Торкель, Билли и Енифер выскочили из машины и выхватили пистолеты. Енифер делала это впервые, взявшись за пистолет двумя руками, она направила его в землю. Между домами, в самом углу огромного казарменного двора, они увидели, как группа захвата осматривает тело человека. Судя по виду, явно не Чарльза Сёдер Квиста. От него не было ни следа. От мальчика тоже». Они начали проверять территорию вокруг ближайших домов, но быстро поняли, что придётся вызывать подкрепление. Над ними кружил вертолёт, непрерывно водя огромными прожекторами по земле. "Рассредоточьтесь", велел Торкиль Билль и Енифер. Разделившись, они прошли обратно между домами и двинулись направо вдоль тёмных обшарпанных фасадов. С левой стороны находился лес. Енифер видела Билля чуть впереди, но потом он свернул влево и скрылся. Дженифер продолжила идти вперёд по узкой дороге. Темнота вдали сгущалась. Здания представляли собой бывшие склады боеприпасов, если ей правильно помнилась карта. Дженифер освещала фонарём путь на метров впереди, насколько удавалось, пробиралась по каменистой дороге, усиленно прислушиваясь. Она слышала, как позади неё перекрикиваются бойцы группы захвата, но по мере того, как она приближалась к складам, их голоса становились всё слабее и слабее. Вдруг до неё донеслось нечто иное. Из леса, с правой стороны. Она остановилась и молниеносно повернулась туда, посветила фонарём между деревьями, звук послышался снова. На этот раз чуть дальше определённо какое-то движение. Енифер провела фонарём вдоль края леса, и там, на несколько метров впереди неё, возле ствола, стояла одетая в чёрное фигура. "Стоять!" закричала Енифер, что вызвало прямо противоположный эффект. Человек побежал. Он исчез из луча света, и Енифер бросилась за ним, шаря фонарём между деревьями, опять увидела его. Ему удалось увеличить расстояние между ними. Она помчалась дальше, стараясь всё время держать свет на убегающем мужчине. В метрах в 10 от неё он выскочил на дорогу и ещё больше увеличил скорость. Енифер бежала изо всех сил, одновременно вызывая подкрепление парации, по прицепленной к плечу. Посветив на убегающего человека, она увидела, куда он направляется. возле склада бы и припасов стояла машина, свет от фонаря отразился в стекле фар. "Стоять!" снова крикнула она без особой надежды, что и на этот раз подчинятся. И действительно, убегающий мужчина даже не сбавил скорости. Дженифер ощущала, как адреналин помогает ей мчаться вперёд. Это как раз то, о чём она мечтала действие, быстрые решения, погони и накал страстей. Ради этого она и пошла в полицию. Когда мужчина, которого она считала Чарльзом Сёдерквистом, оставил шагов 10, машина мигнула и отпрыгла с щелчком, слышным даже Енифер, несмотря на её слегка затруднённое дыхание. Мужчина бежал быстро, и ей никак не удавалось приблизиться. Он был уже у машины и открыл водительскую дверцу. Потом произошло нечто странное. Он остановился, стоял возле открытой дверцы, словно позирует для фотографии. Йеннифер сбавила скорость и подняла пистолет. «Руки вверх! Отойти от машины!» — произнесла она, делая несколько осторожных шагов вперед. Чарльз не двигался. Его руки скрывала дверца машины. Йеннифер повторила свое требование «Где же остальные?» Чарльз по-прежнему не шевелился. «Руки вверх! Отойти от машины!» — повторила она в третий раз. «Почему он не сдается?» Всё, как в её мечтах, погоня окончена, она стоит с оружием в руках, он должен чувствовать себя побеждённым, поверженным, разбитым, сейчас ему самое время сдаться. Она опустила взгляд. В принципе, можно попасть ему в ноги под дверцы или в левое плечо над ней. Пожалуй, но она предпочла бы не стрелять, лучше бы заставить его сдаться. Однако он сдаваться не собирался, это она поняла, когда он быстро поднял руку. положил её на дверцу машины и дважды нажал на курок. Енифер бросилась в сторону. Сэддерквис скачил в машину и рывком сорвался с места. Енифер пришлось опять отскочить в сторону, чтобы не попасть под колёса. Она видела, как удаляются красные задние огни. Потом заметила Билли, который на мгновение осветили фары, но он отпрыгнул в сторону и ругаясь, помчался за уезжающей машиной. Билли со всех ног бросился к их машине и вскочил за руль. Заведя машину, он выехал задом на дорогу и начал преследование, одновременно вызывая по рации группу захвата. Он давил на газ до отказа. Далеко впереди, на петляющей маленькой дороге, перед ним периодически мелькали красные огни машины Чарльза. Билли переключил передачу и газанул. Он был силен далеко не во всем, но в вождении машины ему почти не было равных. Он мчался в ночи. Все органы чувств напряжены до предела. Фары освещали деревья, кусты, указатель, быстро скрывавшийся позади него в темноте. Он приближался. Успех ещё больше вдохновлял его. Теперь он к тому же видел, что свет от вертолёта поймал машину Чарльза. Билл ещё прибавил скорости. Ему хотелось завершить дело на этом маленьком почти пустом отрезке, а не водить погоню до более крупных дорог. Он был все ближе, скоро догонит. Идти на обгон невозможно, дорога слишком узкая. Билли держался на расстоянии около метра, немного беспокоя, что Сёдер Квист резко затормозит, тогда он окажется у него на заднем сиденье. Но Чарльз не подавал никаких признаков, что хочет сбавить скорость. Вдруг Билли увидел, как фары, идущие впереди, машины высветили предупредительный знак о резком повороте налево. Билли понял, что это шанс. Он немного приблизился, и когда Чарльз притормозил, чтобы вписаться в поворот, переключился на пониженную передачу, вывернул руль влево и газанул. Он ударил машину беглеца в заднее крыло. Её занесло, и Билли показал, что он видит, как Чарльз пытается удержать машину на дороге. Четно. Сам Билли надавил на тормоз и увидел, как машина, исчезнув с дороги, перевернулась на поле внизу. Он быстро отстегнул ремень и выскочил. Чарльз быстро сообразил две вещи. Он не потерял сознание. Он лежит на потолке. Третья мысль посетила его, как только он начал шевелиться. Ему больно и течёт кровь. Он быстро попытался немного сориентироваться. Вертолёт продолжал кружить, не спуская прожекторов с перевёрнутой машины, что облегчало ему ситуацию. Он увидел, что пистолет лежит у окна с пассажирской стороны и потянулся за ним. Это конец. Дело с двумя афганцами выросло в гидру. На месте каждой отсечённой им головы появлялись две новые. Дальше продолжать невозможно, всё кончено. Он покрепче ухватился за пистолет и толчком открыл дверцу. Начал с большим трудом выползать из машины. Билли спускался по откосу, когда заметил движение возле машины, вылетевшей на поле метров на 10. Он выхватил пистолет, снял с предохранителя и опустил его дулом вниз. Через выбрался из разбитой машины. Казалось, он весь истекает кровью, одежда на нём изорвана. Билли приближался. Когда Чарльз ухватился за машину, чтобы встать на ноги, Билл заметил у него в руке пистолет. Он поднял собственный. "Брось оружие", заорал он, чтобы перекричать зависший вертолет. Чарльз по-прежнему пытался подняться на ноги, ни единым мускулом лица не показывая, слышал ли он приказ. "Брось оружие!" изо всей силы заревел Билл. Чарльз сумел встать. На ногах он держался не твёрдо, покачиваясь, и медленно повернулся к Билли. Внезапно сцена на поля осветилась ещё ярче. Подоспела машина группы захвата, и фары выхватили Чарза, который решительным движением поднял пистолет и прицелился прямо в Билли. Билли дважды нажал на курок. Оба выстрела попали в сердце. Чарльз рухнул около машины. Замертво. Ночь и темнота. Повернутая к стене настольная лампа была единственным источником света в комнате. Себастьян и Торкель сидели в полумраке. Их тела отбрасывали на стены длинные тени. Снаружи ветер трепал оконные скаты. Себастьян и Торкель сидели в полумраке. Если бы Себастьян пил, то для завершения картины сидел бы с виски в руке. Но он не пил. Торкель сидел с пивом. Пил прямо из горлышка. Уже вторую или третью бутылку. Давненько мы так не сидели. Нарушил молчание Торкель. Так мы не сидели никогда, ответил Себастьян. И если ты начнешь мерзко предаваться ностальгии, я уйду домой. Торкель улыбнулся и отпил глоток пива. Ему казалось, что на этот раз Себастьян по-другому относился к работе и членам команды, но иногда остаётся уверен в себе. "Почему ты не ушёл домой?" искренне поинтересовался он. "А ты почему?" "Я один", откровенно ответил Туркель. "Я больше не люблю сидеть дома". Он умолк. Себастьян понял, что от него вероятно ожидается какая-то реакция. Он не имел ни малейшего желания вникать в чувства Торкеля, поэтому предпочел ответить на первоначальный вопрос, увести фокус от личных проблем. Я очень зол. Чарльз Сёдерквист не стоял за исчезновением тех афганцев или за расстрелом брата и всей семьи. Торкель согласно кивнул, но он имел к этому отношение. Себастьян лишь недовольно хмыкнул. «Что — Что, по-твоему, произошло? — спросил он. Торкилат кинулся на спинку, выпил глоток пива и несколько секунд молча обдумывал вопрос. Я думаю, медленно начал он, что тут побывали люди из ЦРУ и увезли или убили обоих афганцев. Я думаю, что в мустье об этом знали, и что Чарльз попросил брата закрыть расследование. Но тот узнал слишком много, его убили в горах. Патрис Олтон. Да. — Кирилл Торкель. — Почему потом кто-то убил ее? — Я не знаю. — Чарльз мертв. Ты считаешь, что кроме него мы никого привязать к этому не сможем? — в голосе Себастьяна звучало откровенное недовольство. Торкель наклонился вперед, уперся локтями в колени и внимательно посмотрел на человека напротив, которого ему все-таки хотелось называть своим другом. — Не думал, что тебя волнует, ну... «Вся эта история с судами и наказаниями. Цель — ничто, путь — все». «Разве для тебя это не так?» «Это не означает, что я хочу, чтобы они избежали наказания», — с некоторым возмущением сказал Себастин. «Но иногда им удается», — спокойно ответил Торкель, снова откидываясь на спинку дивана. «Кроме того, путь на этот раз был чертовски скучным», — продолжил Себастин, желая подробнее объяснить свое раздражение. «Все». Единственного немного интересного человека Билли застрелил. «Возможно, тебе было бы веселее, будь ты с нами все время», — ответил Торкель с язвительной усмешкой. «Мне надо было заниматься другим». Торкель опять выпрямился с неподдельным интересом. «Как дела у Ваньи? Ты что-нибудь о ней не знаешь?» Себастьян покачал головой. Она целый день не отвечает. «На ночь тяжело восприняла эту историю с ВБР», — задумчиво произнес Торкель. «Я не знаю». она не ясильна. Во всяком случае, она отлично умеет создавать такое впечатление, но в сочетании с проблемами с отцом, думаю, она близка к тому, чтобы сломаться. Себастьян почувствовал, как раздражение смешивается с ощущением неприязни и, возможно, с тем, что уже не мог припомнить, когда в последний раз испытывал с чувством вины. От этой темы ему точно хотелось уйти. Нам довольно много известно, сказал он, возвращаясь к исходной теме, надеясь увлечью Торкеля. У Ленерта и Стриды должны быть коллеги. Я могу слетим информацию. Торкель покачал головой и опять наклонился вперёд, словно в преддверии доверительного разговора. Эта поза коллеги Себастьяну совершенно не нравилась. Знаешь, почему я там, где есть, и удерживаюсь на месте год за годом? Нет. врочём я не когда об этом не задумывался, честно ответил Себастьян. Я знаю, когда надо поднимать руки вверх, объяснил Торкиль и выпил глоток из бутылки. Выбирай себе войны, Себастьян, бейся до конца, когда можешь выиграть. Не совсем в моём стиле. Жизнь будет проще и скучнее. Кстати, о скучном Как бы ни взначай, взглянув на часы, он встал, Торки лишь улыбнулся ему и мы тоже поднялся. Мне тоже надо идти, я должен кое-что сделать. Было очевидно, что невзирая на всё произошедшее сегодня, его из себя не вывести. Возможно, такой способ Торки расправляться с раздражением смотреть на неприятности с улыбкой. Себастьян взял куртку и направился к двери. Торки погасил настольную лампу. Как высоко ты думаешь, кто ходит? Неважно, мы никогда этого не узнаем. И ты можешь с этим жить? Да. И ты тоже? Они вышли из кабинета Торкеля, молча спустились на лифте. Торкель, разумеется, прав. Он сможет жить с этим в точности так же, как вынужден жить со всем остальным. Полицейский только что ушел от них. Шебека его раньше не видела. Его звали Торкель Хёглунд, и он явно возглавлял что-то, называвшееся Госкомиссией по расследованию убийств. Он держался тепло и неформально, несколько раз спрашивал, как себя чувствует Михран, что говорят врачи, и проявлял, похоже, искренний интерес. Однако, как только речь зашла о том, что произошло, и что им, собственно, известно, она услышала знакомые слова. Им известно немногое, Догадки они строить не решаются, со словами у них хорошо, но не с правдой. Или же они понимают, что цена слишком высока? Возможно, все именно так просто и есть, они умнее ее. Несмотря на то, что все говорят о свободе и открытости, существуют вещи, в которых лучше не копаться. Но она чуть не потеряла сына, потому что не понимала этого. Не слишком ли высока цена? Безусловно, да. Но сможет ли она действительно сидеть молча? Сейчас в больнице, рядом с постелью избитого и загипсованного сына, ответ прост. А через 3 месяца, когда вопросы возникнут снова, она не знала, выдержит ли. Она взяла Михрана за руку. Ведь мы начали действовать сильные болеутоляющие лекарства, потому что его лицо обрило значительную часть цвета. Глаза у него были прекраснее, чем когда-либо. Глаза Хамида. "Мама", тихо произнёс он. "Да. Они знают больше. Должны знать. Не думай сейчас об этом. Я боялась, что больше тебя не увижу". Она наклонилась к нему, хотела крепко обнять его и больше не выпускать, но знала, что это причинит боль его израненному телу. Поэтому она лишь крепче сжала его руку. Михран печально посмотрел на мать. Прости, мам, что я не рассказал тебе, что собираюсь сделать. Тебе не надо просить прощения, прошептала она в ответ. Если кто и должен просить прощения, то я. За что? За то, что ввела тебя в это? Тебе тоже не надо просить прощения. Больше никогда. Шебек увидела, как прекрасные глаза наполнились слезами. Он умер, мама. Убит. Знаю. Я, собственно, всегда это знала. Но мы не знаем как или почему. Поговорим об этом позже. о том, насколько, собственно, важно знать как и почему. Они замолчали. Михран смотрел на неё. Его посетила мысль, простая, естественная, но он не мог припомнить, чтобы когда-либо облекал её в слова. Наверное, исходил из того, что не за чем мать и так знает. Мама, я люблю тебя, проговорил он. Шебека не смогла больше сдерживаться, но она встала и крепко обняла его в ответ. Он наслаждался ее объятием, хотя оно причиняло боль. — Ты можешь рассказать мне о нем? — прошептал он, когда она опять уселась перед ним. — О Хамиде? Я так многого не знаю. Я раньше не хотел знать. Всегда думал, что будет слишком больно. — Знаю, Мехран. — Но это не так, — продолжил он, взглянув на нее. — Сегодня я понял. Всё как раз наоборот. Благодаря нашим воспоминаниям он продолжает жить, даёт нам силы, нам, оставшимся. Шебек посмотрела на него. Воспоминания. Их много. Очень много. Наконец, ей есть с кем ими поделиться. Утро у Александра Сёберлинга сложилось отлично. Он позволил себе подольше поспать и позавтракать с семьёй. Когда все ушли в школу и на работу, он уселся с планшетом и просмотрел газеты. Никакой связи между событиями в Альмнасе и трупами на горилле двумя исчезнувшими афганцами, а также между Чарльзом и автомобильной аварией, унесшей жизнь Ленарта Стрита. Мальчик, как он увидел, отделался переломом ноги, Но Александр предположил, что кому-то хватило ума объяснить ему, что в некоторых ситуациях лучше просто-напросто держать рот на замке. Все указывало на то, что они выпутаются в очередной раз. Вероника с трём, сказавшая, что обо всем позаботится, сдержала слово. В четверть десятого Александр вышел из дома, направился к машине. Обычно он выезжает настолько рано, что успевает до часа пик. Сейчас дорога на работу, наверное, займёт час. Сегодня можно. Проходя по садовой дорожке, он отпер Audi, бросил деглый взгляд на обширный газон, полный листьев. Чёрт бы соседей не ужилял, они не могут убрать эти огромные клёны. Мало того, что ли, это они воруют у них солнце. 90% их листьев заносит ветром на его участок. Он уже не раз подумывал сходить туда как-нибудь ночью и вогнать в стволы немного медных гвоздей. Но сколько пройдёт времени, прежде чем эти проклятые деревья погибнут? Наверное, годы, если это вообще сработает. Может, это просто миф в том, что мотопила поможет, он не сомневался. Но заманчиво, что произойдёт. Штрафы и возмещение ущерба. Немного писанины в прессе. Может, оно того стоит? Во всяком случае, они не смогут поставить эти проклятые деревья обратно. Он открыл дверцу с водительской стороны, закинул портфель и уселся. Мм, что-то кольнуло в поясницу. Будто оса укусила или он ощупал за спиной рукой. Хэ! Или он пощупал за спиной рукой, снова укололся. Игла. Как чёрт возьми в чехле сиденья оказалась игла? Откуда она взялась? Он уже собирался открыть дверцу, выйти и посмотреть, сумел ли он её удалить, когда осознал, что что-то не так. Сердце бешено колотилось, не билось быстрее, не, не учащал ритм, бешено колотилось. Он тяжело откинулся обратно на спинку и попытался привести в порядок дыхание. Надо расслабиться, дышать глубоко. Не получалось. Организм действовал на автопилоте. Удары пульса громыхали в ушах, заныло в груди. Он понял, что у него будет инфаркт. Сердце явно не сможет долго справляться с таким напряжением, чтобы привлечь внимание, он подавил руками на гудок. Безорезультатно. Он заколотил по рулю, ни звука. Борьба в груди усилилась, дышать становилось всё труднее, в сосудах шеи стучало, ему необходима помощь немедленно, но откуда? В такое время дня улица в районе сейчас с набидовыми почти совершенно пуста. На другой стороне, метрах в двадцати, от него стояла машина, темно-красный «Фольксваген», которого он раньше на их улице не видел. Там сидели два человека. Александр попытался привлечь их внимание, махал руками, легонько бил по стеклу. Только на это он и был способен. Даже если бы ему удалось открыть дверцу, встать, он все равно не смог бы. Ему кажется, или оба мужчины действительно смотрят на него. Один рыжеволосый определенно смотрит. про второго понять труднее, поскольку он в солнцезащитных очках. Почему они ничего не предпринимают? Чувствуя, что сердце уже вот-вот вырвется из груди, он додумался до ответа на свой вопрос. Его последняя мысль, как только сердце перестало биться, была, как ни странно, не об Анечке или о детях. Она была о Веронике. Он понял, что та имела в виду обещай обо всём. Позаботится